Глава десятая. Они расположились в открытом кафе возле акустической колонки, из которой с хрипом вылетала популярная тем летом песенка. Он уехал в ночь на пустой электричке, в сумерки шагов ты всё ждёшь по привычке, осенний печаль две подруги, сестрички. Так уж и нет хочется, вздохнула Соня. Что? крикнул храпачив сидявший под самой колонкой Я говорю, что ещё отдыхала и отдыхала бы, повысила голос Соня. А кто тебе мешает? снова выкрикнул Коля. Лена сидела грустная. Отпуск у девушек заканчивался через 2 дня, и уже завтра они должны были улететь. Задержаться не получится? спросил Валера. Лена покачала головой. Не могу. У меня работа. Тогда я свой билет сдам и с тобой полечу. В кассах билетов нет. Если сдашь свой, навсегда здесь останешься. Тогда я поездом, следом. Отдыхай, у тебя же еще две недели, а я тебя ждать буду. Музыка смолкла, и сразу из летних сумерек прилетел голос «Алла». Шашлык, сладкий как девушка. Палец лизать будешь, потом откусишь, спасибо скажешь. О, задушевился Храпачев. Опять здесь Ромик. Может, возьмём у него по шашлычку? Не надо, грустно улыбнулась Лена. Он их из девушек делает. Тогда, может, купим шампанского и к вам в пансионат? предложил Храпачев. Лена промолчала, зато Соня согласилась сразу. Валера направился к барной стойке за шампанским. Настроение у него было отвратительным. Предстояла разлука с девушкой, которую он полюбил сразу, как увидел, и с каждым днём любил всё больше и больше. 2 недели, конечно, не столь уж долгая разлука, но что он будет делать эти 14 дней? Ладейников посмотрел на друзей, которые вышли из кафе и теперь дожидались его у входа. Храпочев прижимал к себе Соню, а Лена наблюдала, как раскаленное солнце опускается в темнеющее море, отбрасывая розовую парчевую дорожку от горизонта и до входа в кафе. Валера посмотрел на эту полоску — призрачную и реальную одновременно, которая вот-вот исчезнет и может уже никогда не появиться снова. И вдруг подумал: почему никто не пытается встать на неё и уйти по ней из этого мира туда, где не нужно будет расставаться и скрывать то, что давно уже на сердце, что терзает, мучает и наполняет сладостной тоской всё пространство летнего вечера. Он догнал бредущих, не спеша, друзей и взял Лену под руку. «Мы вот что решили», — радостно объявил ему Храпочев. «Делим шампанское, вам бутылка и нам с Сонечкой бутылочка. Мы с ней идем в пансионат к девочкам, а ты с Леной к нам в частный сектор, окей?» Это было сказано так откровенно, что Валера не знал, стоит ли ему соглашаться. «А вдруг Лена обидится?» Но Лена тихо произнесла: "Хорошо". Храпочев взял из рук Валерия бутылку шампанского, подмигнул ему и вместе с Соней стремительно двинулся по направлению к пансионату. Притом они так быстро работали ногами и находились на таком расстоянии друг от друга, что можно было подумать, будто два незнакомых между собой человека спешат куда-то, стараясь опередить друг друга, чтобы успеть к чему-то очень важному и жизненно необходимому. Например, к бесплатной раздаче билетов на концерт Филиппа Киркорова. А Лена и Ладейников никуда не спешили, потому что время все равно не остановишь. Они пошли вдоль моря, за исчезающим солнечным лучом, стараясь не замечать наступающей ночи. Потом опустились на нагретую за день гальку, стали разговаривать и не могли наговориться, потому что оба понимали, всё сейчас заканчивается. Может быть, потом будут и разговоры, и такие же звёздные ночи, но всё, что придёт впоследствии, будет уже другое. А этот миг уже не повторится. Не повторится лето их встречи и сладостный миг узнавания тайны. Ладенников открыл шампанское, но пить не хотели оба. Они передавали друг другу бутылку и припадали к её горлышку, но вина не становилось меньше. Набегала на берег ночная волна, перекатывая мелкую гальку. И тогда Валерий вдруг наклонился, И не обнимая Лену, просто нашёл её губы. Звякнула о камушки бутылка, забулькала вытекающая шампанское, но всё это осталось в другой жизни, где не было их поцелуев, признаний и любви. Ладейников открыл дверцу шкафа и замер, не зная, с чего начать осмотр. Почти всё валялось на полу. В шкафу висели лишь несколько предметов одежды. кожаная куртка, женский плащ, несколько платьев и пара мужских костюмов, укрытых чехлом из плотного полиэтилена на молнии. Откуда костюмы? подумал Валерий Борисович. Варвара ведь жила одна, и если верить соседу, никто к ней не приходил. Он оглядел то, что лежало в беспорядке на полу, поднял с пола фотографию и взглянул на неё. На снимке были запечатлены молодая женщина с девочкой лет 12, которые ярким солнечным днём собирали ягоды с куста смородины и чему-то радовались. Молодая женщина была стройной, красиво улыбалась, но большую часть лица её скрывали солнцезащитные очки. Вполне вероятно, что именно она и жила в квартире, а кто же тогда девочка? Валерий Борисович поднял и свадебное фото, которое уже видел прежде. Начал разглядывать своё изображение, пытаясь обнаружить какой-то подвох. Нет, определённо это был он. Только вот костюма такого у него никогда не было, и причёска немного другая, то есть почти такая, какая у него уже много лет, только волосы чуть длиннее и уложены аккуратнее. Он хотел посмотреть и другие снимки, но тут открылась дверь и в квартиру вошёл капитан полиции. Это произошло так неожиданно, что Валерий Борисович вздрогнул. "Предъявите документы, только без резких движений", приказал страж порядка. "Я муж убитый", представился Ладейников. "А я местный участковый капитан Суханов". Валерий Борисович протянул ему паспорт и заодно свадебную фотографию. Участковый сверил официальный портрет на документе с оригиналом, потом посмотрел на свадебный снимок и сверил его с изображением в паспорте. Пролиснул книжецу и спросил: "А почему нет штампа о браке? Я весной новый паспорт получил взамен утерянного, забыл поставить, вероятно". Если есть сомнения, позвоните следователю Пеменову. Капитан вернул документ со словами: "Бдительнее надо быть, сходите и поставьте". Потом он, видимо, понял бессмысленность своего совета и добавил: "Ладно, можете не ставить, раз такое дело, но на будущее учтите". Участковый оглядел развал в квартире и покачал головой. "Не знаете, кто мог такое учудить?" «А то мне Пименов позвонил, просил зайти, разобраться». Страж порядка посмотрел на Ладенникова сквозь прищур, пытаясь, видимо, определить, соврет тот или нет. Но Валерий Борисович лишь молча пожал плечами. Тогда Суханов сказал, «Мы тогда вместе с Пименовым квартиру осматривали и потом опечатали. А вы за вещами пришли?» Ладенников кивнул все так же молча. Вещички-то дорогие, согласился капитан. Шуба вон из норки, костюмчики мужские фирмы Бриони. Пименов, когда здесь был, сказал, что каждый по цене как норковая шуба. Это правда? Валерий Борисович опять кивнул. В спальне под кроватью чемодан, сообщил участковый и спохватился. Хотя вы это не хуже меня знаете. Валерий Борисович направился в спальню. Следом шёл капитан Суханов и наблюдал за его действиями. Я уже нашёл хозяйку квартиры, говорил на ходу участковой. Та сказала, что аренда оплачена до конца года, так что родственники убитой могут пользоваться ею до окончания срока, то есть ещё 3 месяца. Вещей самой хозяйки здесь нет. Потом он смотрел, как ладейников запихивает в чемодан норковую шубу, полушубок из чернобурки, мужские костюмы. Помог застегнуть чемодан и сказал, «Ну, забирайте, раз так, только мне расписку оставьте на всякий случай». В холодильнике продуктов было немного. Суханов помог упаковать и их. Капитан посмотрел на четыре баночки с черной икрой и вздохнул. «Живут же люди!» Две баночки Валерий Борисович отдал ему, как и литровую бутылку дорогой водки, обнаруженную в том же холодильнике. В свадебные фотографии и снимок женщины с девочкой Ладейников положил себе в карман.